Глава тринадцатая. До портала мы сегодня не доберемся, да? Лениво поинтересовалась Исис, держась неподалеку от меня. Мы ехали по бездорожью. Рейдл сказал, что так безопаснее. Все же мы покидаем страну, в которой народ восстал против короля. Правда, о причинах этого мне никто ничего так и не сказал. Может, там такой король, что и надо против него восставать? Ну, мало ли. вдруг он Девственниц в жертву кому приносить приказал или животных мучил? А может, как последний извращенец любил тереть пенопласт, о стекло? Хотя гел вроде говорил, что он просто глуп, а это не такой уж и порог. «Да, сегодня переночевать придется под открытым небом», — подал голос наемник, держась от нас чуть впереди. А потом резко повернулся на какой-то шум в стороне. «Он всегда такой решительный?» шепнула принцесса, повернувшись ко мне. м м Я вскинула брови, не совсем понимая, о чем говорит девушка, но та на меня уже не смотрела. В руках Исис Вартуанской оказалась уже знакомая мне книжка. Прямо интересно, когда же она уже ее прочитает? А то, как не посмотрю, она где-то ближе к концу, но закончить никак не может. Когда начало темнеть, Рейдлс командовал свернуть к небольшой посадке в поле разнотравья. Исис недовольно кривила нос, но молчала, этим поразило меня в самое сердце. Потому что тут я уже подумывала начать возмущаться. Под открытым небом я спала всего раз в жизни, когда мы на первом курсе с одногруппниками решили на шашлыки на выходные рвануть. В итоге пьяным за руль никто не стал садиться, и пришлось организовывать незапланированную ночевку в лесу. Благо, кто-то с собой палатку прихватил. Но хватило ее не на всех. Ваше Высочество, Рейдл, спрыгнув с коня, первым делом поспешил вытащить из седла Исис. А я только скрипнула зубами, перекинула ногу и опять сползла по боку лошади. Кобыла на меня покосилась как на больную и тихо заржала, явно намекая на то, что у нее хозяйка сломалась. Одно радовало. Мои спутники лошадиного языка не знали и потому не особо обратили внимания. «Ваше высочество, хотите быть полезной сегодня?» Подколол девушку воин, снимая свои сумки. «И как же?» Исис дернула на себя подол платья, который запутался в каких-то колючках. «Соберите хворост для костра», — усмехнулся Рейдл и повернулся ко мне. «Эй, Мэф, ты что, решила своей кобыле жопу оторвать?» «Нет», — протянула я, продолжая дергать на себя сумки, которые воин так примотал к седлу, что я готова была взвыть и молить дело скинуть мне бензопилу. Лошадь при этом покачивалась из стороны в сторону и с таким ужасом смотрела на меня, будто не верила в происходящее. «Тебе помочь?» «Нет». «Иначе опять начнешь рассказывать, что ты мне нравишься!» Парировала я и дернула на себя еще раз. Что-то неожиданно и громко лопнуло. Внезапно пропало всякое сопротивление, и я просто начала падать. А за мной все сумки. «Да ты издеваешься!» Рейдл одной рукой поймал меня за плечо, а второй придержал котомки, прижимая их к лошади, которая продолжала пучить глаза и с недоверием на меня поглядывать. Думаю, если бы не ее шок, удара копытом было бы не избежать. о у меня получилось!» Обрадовалась я уже сама, удерживая равновесие, и забрала у воина свои вещи. Спасибо. Но я сделала все сама. «Как скажешь!» Рассмеялся он и похлопал мою лошадь по крупу. «Ничего, звездочка, твоя хозяйка просто головой приложилась. Это скоро пройдет». «Вряд ли». Буркнула я, направляясь в сторону того места, куда Исис уже притащила охапку хвороста. Рейдл привязал наших лошадей к ближайшему дереву и расстелил у костра два странных спальных мешка, вроде бы и очень похожих на современные, но все же других, сделанных из темной кожи с мехом внутри и тугим комом ткани вместо подушки. «Фелиция, займись костром», — попросил он. А Исис в это мгновение сгрузила последние собранные ветки рядом со мной, отряхнула руки и села поверх одного из мешков. Так, что я знаю о розжиге костров в дикой природе? Надо взять два камня и бить друг о друга, пока не появится искра. Или можно взять веточку и с помощью силы трения... Ой... До меня только спустя мгновение дошло, что речь вообще-то шла о магии. Я могла развести костер всего за секунду, наверное. Решив пока не сильно привлекать к себе внимание, принялась сооружать шалашик из веток подальше от основной кучи. Самые толстые сложила друг на друга, а потом освободила немного места в центре и насыпала сухих листьев. Подумав секунду, воткнула в эти листья парочку мелких веточек. Выглядело неплохо, как бы еще время потянуть. «Ты чего там так долго возишься?» раздалось мне в спину как раз в тот момент, когда я начала задумываться над тем, насколько плохая идея притвориться мертвой. Отвечать не стала, только села прямо на землю и протянула перед собой руки. «Ну давай же», — прошипела себе под нос, стараясь вспомнить, как уже дважды поджигала себе ладони. «Очень-очень надо, давай!» Но огонь не собирался появляться. Не хватало мне чувства опасности. Может, попросить наемника-паука, какого пожирнее найти? Больное воображение тут же нарисовало арахнида размером с пятиэтажку, по коже пробежали мурашки. Вздрогнув от отвращения, я закусила губу и вновь уставилась на шалашек из палок. «Мне надо развести костер». Самый простой обычный костер. Нужна всего одна искра. «Фелиция, мы так скоро замерзнем!» Добавила свои пять копеек Исис. Она сидела у меня за спиной и не видела, какие я рожи веткам корчила. Но огонь так и не желал появляться на руках. Кажется, это бесполезно. «Эй, Мэф!» Рядом резко присел наемник. «Не обижайся, я же пошутил». «Что?» Я скосила в его сторону глаза, а воин понизил голос и буквально прошептал. «Исис не должна знать о проблеме с магией. Сделай уже хоть что-то. Это не так сложно». Ему легко говорить несложно. «Ты смотри, какой знаток. Сейчас сам будет разжигать костер. Вот обиду мне даже разыгрывать не придется». «Нет, с одной стороны, приятно, что он меня прикрывает перед венценосной особой, а с другой...» «Сам же мне это поручил! бесит Пламя возникло внезапно, напугав меня до икоты, но в этот раз не полностью ладони охватило, а заплясало язычками на кончиках пальцев, как на фителях свечек. Но вместо того, чтобы просто поджечь сложенный костерок, подлетело вспышкой и рухнуло на огромную кучу запасных веток, всех тех, что собрала Исис. Они занялись за секунду, Столп света разорвал тьму, жар опалил лицо И тут же все пропало А вместо запасных веток у нас осталась огромная куча пепла Но и она просуществовала до следующего порыва ветра Проклятье, Меф, прошептал Рейдл, пряча лицо в ладонях Ну что ты делаешь? А что непонятного в словах о том, что я сейчас не контролирую магию? Так же злобно прошептала я и осторожно обернулась. Иссис сидела на одном из спальных мешков и с ужасом смотрела на то, что осталось от веток. Ей потребовалось несколько секунд, чтобы найти взглядом виновницу. «И что же я вам сделала, Фелиция?» «Вы...» «Хорошо». Она резко вскочила, одергивая подол платья. «Я соберу еще веток». «Ваше высочество, уже темно!» — Рэдл встал с земли. «Там может быть опасно!» «Ну так и что? У меня же два таких замечательных наемника!» Возмутилась она, подхватила юбку и потопала в заросли. «Черт!» — прошептала я, зажмуриваясь. если свернитесь я вскочила на ноги, начиная закипать. «Мне вообще должна быть безразлична ее безопасность. Это не я нанималась на эту работу» но что-то все равно дернуло за язык. Девушка остановилась и обернулась. «Что такое?» «Вам больше не нужна полезная принцесса в путешествии?» «Я соберу веток», — выдухнула я, закатив глаза. «А вы вернитесь на место. Моя вина мне и исправлять». «Я помогу», — вызвался Рейдл, но я таким взглядом его прожгла, что он аж остановился. «Там же может быть опасно» процитировала я его. Так проследи, чтобы с нашей принцессой ничего не случилось. Злость и только она. На себя. И только на себя. А еще немного на из-за того, что он именно меня попросил разжечь костер. И нет, это было бы совершенно не странно, если бы с этим делом разобрался кто-то другой, а не чародейка. Я ворвалась в заросли с таким шумом, что любой медведь-шатун обзавидовался бы и начала шарить руками почти в полной темноте, собирая сухие ветки с земли. «Надо просто найти и получить несколько вещиц с земли», прошипела я себе под нос, стараясь себя успокоить. «И все это кончится. Наверное». Этакая самодельная мантра немного помогла. Я вспомнила все слова Гела и то, как выстроила себе план действий. «Все, что мне надо, это собрать нужные местные артефакты и провести несложный ритуал». Гелл был уверен, что этот шаг привлечет внимание знающих, и я смогу с ними поговорить. Это обнадеживало. К тому же этот любитель ток пообещал разузнать побольше, и я ему верила. Выдохнув, я успокоилась окончательно. Соберу ветки, разожгу костер и просто продолжу свой путь. «О, Марина!» Я вздрогнула от неожиданности и выронила все ветки, которые собрала. Гелл! «Я тебе крылья оборву, если еще раз так сделаешь», пообещала я, схватившись за сердце. «Ты слишком агрессивно Он покачал рыжей головой, стоя у одного из деревьев. А потом радостно предложил. «Может, тебе к психологу сходить?» «Обязательно схожу», пообещала я. «Как только найду тут хоть одного квалифицированного специалиста». «Поискать?» – участливо поинтересовался ангел. «Только визитки передавай как-то иначе». «Не выскакивая навстречу из темного угла», — попросила я. Договорились, радостно пообещал Гел, а я впервые задумалась, что для него это не столь работа, сколько игра. Вкладываешь душу в новое тело и с наслаждением наблюдаешь за барахтанием. Может, он уже и тотализатор организовать среди своих успел? Если да, я хочу в долю. Поставлю на то, что одному ангелу не поздоровится. Что-то я действительно... Как-то перегибаю с агрессией. «Может, тебе помочь?» Озаботился Гел, наблюдая за тем, как я собираю рассыпавшийся хворост. «Если мои спутники тебя увидят, проблем не оберемся», заметила я, выпрямляясь. И тут же наткнулась на довольную улыбку. «Что?» «Меня можешь видеть только ты». «Да? Удобно», — обрадовалась я. И тут же потерла ладошки друг от друга. слушай тогда притворить моей магией!» «Чем?» – удивился он. «Ты костер разводить умеешь?» – решил я сразу прощупать почву. «Эм, нет, такой магией не владею». «Ладно», – махнула я на это рукой. «Тогда просто вынеси ветки к ним. Пусть думают, что это я их так тащу, типа магия. Так же можно?» «Ну, можно» пожал плечами Гелл, кажется, начиная жалеть, что вообще о помощи заикнулся. Я только с готовностью протянул ему ветки, как «Фэлл, с кем ты тут разговариваешь?» Рейдл появился в поле зрения через мгновение, а я так и осталась стоять с хворостом в протянутых руках.